Глава 3 Мы провели в пещере 19 дней и двадцать ночей, и не было ночи, чтобы к нам не приходила мисс Далси, когда с Сэмом, когда одна. И это несмотря на то, что кастеры и их подручные день и ночь прочесывали окрестные деревни и патрулировали побережье. Они знали, что мы где-то поблизости, но так и не смогли нас найти. Я все думал, что будь у них капля здравого смысла, они должны были установить наблюдение за Мисс Далси и проследить ее до ручья. Может, они и пытались, да она их перехитрила. Так или иначе, нас никто не нашел. Тем временем, рана Ника заживалась чудесной быстротой. Вы спрашиваете, почему я не взял руки в ноги и не улизнул, раз я не был замешан в убийстве. Так вот, дело в том, что мне это и в голову не приходило. Я чувствовал себя надёжнее рядом с Ником. Меня брал страх при одной только мысли о том, чтобы расстаться с Ником и обороняться в одиночку. Я был молод тогда. Теперь мне куда ближе до могилы, но на вопрос, почему я не задал стрекача из пещеры и не попытался поладить с кастерами, выдав Ника, могу только сказать, что лучше я убил бы самого себя на месте. И ведь, когда Ник и Мисс Далси разработали свой план, Ник предлагал мне покинуть его. Сказал, что мать прислала достаточно денег, чтобы мы могли оба уехать за границу. А если я останусь, он готов поделить со мной деньги пополам. Но я ответил, что какой бы путь он не избрал, его выбор подойдет и мне. Что я, скорее всего, попадусь, едва уйду от него и только наведу на его след шерифа и кастеров. Услышав эти слова, Ник улыбнулся и ответил. «Хорошо, Бен, дружище! Я втянул тебя в эту переделку, и я должен тебя выручить! Ты поступил как настоящий товарищ, и я этого никогда не забуду!» Ник не счел нужным обсудить свои замыслы со мной, и я только много позже узнал, что придумали Мездалси, ее мать и один их родственник, бывший военный моряк, нашедший себе хорошее местечко на суше, в Плимуте. Весь их план основывался на том, что Ник как-никак без пяти минут врач. И вот однажды вечером Ник велел мне сложить все наши вещи в принесенный мисс с саквояж и быть готовым выходить в полночь, как только Сэм подаст сигнал. Сказал, что мы поплывем морем, поскольку водный путь для нас единственно безопасный. Сперва доберемся до Фалмута на побережье Корнуэла, а там пересядем на военный корабль, который доставит нас через океан в Кингстон или в порт офф Спейн, или еще какой-нибудь порт, откуда потом можно будет перебраться в Мейн. «Свое плавание мы отработаем», — объяснил Ник. «Я в качестве судового врача. Ты будешь моим слугой. Тебя никогда не манило море, Бен». Я ответил отрицательно. Мальчишка, я ходил на лов макрели и убедился, что плохо переношу качку. К тому же мне вовсе не улыбалось очутиться на борту военного корабля. Я знал в деревне людей, которые служили на флоте, и все они предпочли бы умереть, чем попасть туда снова. Видно, Ник разгадал мои сомнения, потому что продолжал. «Да ты не тревожься, Бен! Хорош я буду, если в награду за верность помещу тебя на полубак военного корабля. Нам бы только добраться, а там нас ждут плантации и богатства». И никакие королевские указы нас не достанут. Мне хотелось еще спросить, почему нельзя было устроиться на обычном торговом судне. Но тут с берега донесся сигнал Сэма. Мы вышли из пещеры и стали пробираться вниз по оврагу. Из мрака донесся скрип уключен. Потом скрежет киля агравий. В то время я так плохо разбирался в морском деле, что думал весь путь до Фалмута проделать на шлюпке. А когда мы отошли подальше от берега и нас стало бросать на волнах, я сильно усомнился, что мы вообще доберемся туда. Ник чувствовал себя не намного лучше, чем я. Он сидел молча на корме, погруженный в мрачные размышления. Внезапно из темноты вынырнул, заставив меня вздрогнуть от неожиданности корпус судна. Мы вскарабкались по веревочному трапу. Для Ника с его рукой это было не так-то просто но все же он справился. Человек, который доставил нас, подогнал шлюпку к корме, где ее привязали, и тоже поднялся на судно. Едва мы ступили на борт, как на корабле началось движение, послышались слова команды. Судно быстро заскользило по ветру, а нас повели вниз, в маленькую каюту, где мы могли спать на рундуках. После стольких тревожных ночей я здорово устал, и необычность обстановки меня не трогала. Я заснул как убитый и проснулся только 12 часов спустя. Проснувшись, я первым делом увидел Ника. Он сидел у столика и уписывал баранину с белым хлебом. Должно быть, Ник захватил собственные припасы, потому что набриги в отношении еды были не очень-то разборчивы. Мы провели на нем двое с половиной суток, и все это время команда в составе семи человек получала только пожелтевшую солонину да червивые сухари. «Приключения – вещь хорошая, Джим, для того, кто их любит. Я же, оглядываясь теперь назад, вижу, что был рожден для мирной спокойной жизни, а не для суровых испытаний». Тем большее восхищение вызывал у меня Ник. Он получил утонченное воспитание, всегда имел все, что только можно купить за деньги, и тем не менее сразу почувствовал себя на море, как рыба в воде. Мне мало что запомнилось из этого моего первого путешествия. Бриг назывался «Милость Господня». Это был голландский контрабандист, шедший из Гааги с грузом цветочных луковиц на палубе. Голландские тюльпаны как раз вошли в моду в Англии. И с какими-то бочонками в трюме. Обращались с нами на бриге любезно, как и положено с платными пассажирами. Постепенно мой желудок перестал бунтовать, и я свыкся с скачкой гораздо быстрее, чем ожидал сам. Вскоре я уже с удовольствием стоял на носу, слушая пение ветра в вантах и провожая взором бегущие вдаль зеленные валы. Я забывал о своем положении, в то время мне еще не было и 19, и будущее рисовалось мне в радужном свете. Мы достигли фалмута без происшествий, однако здесь Ник предупредил меня, что нам придется оставаться на борту, пока к судну, на котором мы поплывем через океан, подойдет плакшоут. Шлюпка доставит нас на этот плакшоут, и наше путешествие начнется всерьез. Это произошло два дня спустя. Мы стояли на якоре довольно близко от берега, и я увидел толпу людей, спускавшихся к пристани между двумя шеренгами солдат морской пехоты в красных мундирах. Я одолжил подзорную трубу и стал рассматривать эту группу, которая тем временем начала грузиться на плоскодонное суденышко. Вскоре я понял, что это каторжники, скованные вместе по четыре. Плакшоут взял курс на корабль, стоящий у самого горизонта в милях в 6 семи от берега. Я все еще следил за этой необычной сценой, когда Ник тронул меня за локоть. Он стоял в новом плаще, держа в руке саквояж. «Пошевеливайся, Бен!» – сказал он. «Вот и наш транспорт!» Мы спустились в шлюпку к плакшоуту, который в это время достиг уже середины пролива. Сидевший на корме сержант вежливо поздоровался с Ником и сухо кивнул в ответ на мое приветствие. Всего на плакшоуте плыло десятка четыре сыльных, и только один, сидевший вблизи меня, не был подавлен своим положением. Он устремил зоркие зеленые глаза на горизонт, и было в его лице нечто такое, что я подумал, Этот оставляет Англию без всякого сожаления. Остальные жадно всматривались в родную землю. Время от времени, когда внимание сержанта отвлекалось разговором с Ником, каторжник устремлял на охранника взгляд полный холодной ненависти. Я содрогнулся бы от такого взгляда, хотя ноги и руки каторжника были надежно закованы в кандалы. Около полудня мы подошли достаточно близко к кораблю чтобы прочитать его название, написанное большими буквами на корме. Он смахивал на фрегат 4-5 ранга, но и в то же время от него отличался. На корме и на носу было необычно много надстроек. Удивляло меня и то, что 9 из 10 пушечных портиков забиты. Это не был обычный тюремный транспорт. Перевозкой ссыльных занимался предназначенный для этого корабль неистовый. Многочисленные надстройки и забитые пушечные портики лишали моржа всех качеств военного корабля. Было что-то зловещее в этом судне, сочетавшим в себе признаки фрегата, купца и плавучей тюрьмы. Я ступил на его палубу с предчувствием чего-то недоброго, чему и сам не мог найти название. Словно здесь притаилась смерть, и всем, кто находился на борту, капитану, команде, солдатам, каторжникам, Никогда не суждено было больше увидеть сушу. Возможно, никто же ощутил нечто подобное. Когда он полез через бульверк, и я протянул руку, чтобы взять саквояж, я коснулся его ладони. Она была влажная и холодная. Вдруг он поежился, и его глаза точно сказали, «Ну что ж, Бен, кажется, дело начинается всерьез». Нас встретил капитан. Степенный пожилой человек в синем мундире без эполетов. Он деловито обратился к Нику. «Мистер Алардайс, если не ошибаюсь!» Ник улыбнулся и кивнул, а капитан продолжал. «Вы с вашим слугой поместитесь в средней части корабля, рядом с солдатами. Когда пробьет шесть склянок, я распоряжусь, чтобы фалмутские пассажиры были выстроены для осмотра. Мы уже двоих зашили в брезенты, мистер Алардайс! «Надеюсь, когда вы присоединитесь к нам, у нас больше не будет больных до самого порт Рояла. «Это зависит, — ответил Ник учтиво, — от их нынешнего состояния, сэр!» Капитан выразительно взглянул на него, но ничего больше не стал говорить. Минут десять спустя, пытаясь разместить наши вещи в отведенной нам тесной клетушке позади грот мачты, я почувствовал, как морщ накренился И заскользил по волнам. Выглянув в открытую дверь, я увидел расправляющиеся на ветру паруса. По канатам и реям, словно обезьяны, сновали матросы. Ник обратился ко мне. «Раньше это был 48-пушечный фрегат, Бен. Рассчитан на команду 110 человек. Угадай, сколько теперь людей на борту». Я ответил, что не имею ни малейшего представления и не понимаю, как он может это знать, едва ступив на борт. «Человек всегда должен стремиться знать, что происходит вокруг него!» ответил Ник, озабоченно потирая свой длинный подбородок. «Я беседовал с нашим спутником, сержантом морской пехоты Хокстоном. Команда насчитывает 60 человек, а этого совершенно недостаточно. Далее на корабле находятся два десятка солдат, под командой двух офицеров, а под палубой, там где раньше из портиков скалились пушки, закованы в цепи 240 человек, Бен. Слишком много сдается мне, чтобы можно было устроить для них мацион на палубе, даже если разбить их на группы.